Этот бой начался непонятно, а от того зловеще. Мы уже прошли километра четыре, но все никак не можем минуть горящую полосу торфа на горизонте. Несколько раз приближались к ней. Касачи сам ходил смотреть, что там делается. Возвращаются те, что ходили, возбужденные и немного растерянные. Но, братцы, тихий вулкан. За полкилометра земля теплая. Наконец, далеко впереди мы увидели лес. За дымным маревом не разглядеть, сплошной он? Или это только клочок леса? Но все равно лес, а не эти опостылившие зелено-рыжие барханы да разбегающиеся во все стороны чахлые сосенки. Люди заходятся от кашля, поразъедало всем глотки. Труд глаза, а для моих засыпанных так и вовсе беда этот торфяной чадный ветерок. Все вокруг меня плывет, окрашено горячей радугой. Сильно поташнивает, но впереди лес, настоящий, живой, и скоро кончится эта отвратительная черная, грязная, рыхлая, мягкая, дымящаяся подушка. Взойдем, ступим на настоящую землю. Такое чувство, что вообще вернемся откуда-то на землю. Ранено сзади. Уцелевшие каратели идут с нами с боевой группы, все еще защищаемые нашей к ним, оглушающей, связывающей ненавистью. Дозорные уже подходили к лесу, когда ахнули мины перед нами, сбоку, сзади. Все залегли, пережидая самые неопределенные первые минуты боя, такого неожиданного. Земля вздрагивает мягко по-живому, а черные лапины взрывов, Тут же начинают сухо тлеть, дымиться. Странно, что ни пулеметы, ни автоматы не бьют. Одни лишь мины нащупывают нас. Откуда же нас накрыли? Команды все нет. Это всех нервирует. Только бы не сорвались, не побежали. Вот уже кто-то подскочил, бежит. И еще двое или трое. Ничего нет хуже этого. Бегут вправо к торфяным кучам которые, когда лежишь, с земли представляются спинами потопных зверюк, затаившихся, теплых. Воздух над ними дрожит, струится. Раздались вдруг выстрелы. Автоматная очередь. Один упал, а трое побежали еще быстрее, согнувшись, петляя. Это же пленные разбегаются, каратели! Показалось вначале, что его мины накрыло, самого первого из бегущих. Столб искр на том месте, где он только что был. И тут же исчез, как провалился еще один, бежавший последним. Да это же они проваливаются в горящий торф, в напитавшуюся жаром раскаленную землю. Тот, что оказался посредине, застыл на месте, потом завертелся, и мы услышали, как он не закричал, завыл в нечеловеческом ужасе первая рота остается здесь первая рота кричит костя от штаба пробегая перед нами и тут же громкий голос косача прорывающийся из за взрывов вторая рота вторая рота за мной он бежит к кустам взмахивая автоматом вот оно то мгновение когда все что было есть и будет заглядывает в глаза тебе готов не пропустить его не уступить Я вскакиваю и бегу за косачом, за переходом, за теми, кто впереди меня. Люди поднимаются из-под взрывов и бегут на невидимого врага. Мягкая пружинищая земля по-живому участвует в нашем беге. Она как бы наклоняет нас вперед. Мы несемся в низинку, огибая лазняк. Слева плавающий в дыму, в голубоватом чаду, изломанный торфяными горами горизонт. Справа... Этот зеленый, густой, как стена, лазняк. А впереди, где-то за краем лазняка, невидимые еще враги, которые нас забрасывают минами. На многих лицах, бегущих рядом со мной людей, разгоряченных или устало посеревших, недоверчивые и тревожные любопытства к тому, что мы сейчас делаем. Мы бежим, а не залегли, не дожидаемся, когда немцы откроют себя». Когда они появятся, не стараемся хотя бы выяснить, где они и сколько их, откуда они нас обстреливают. Вместо этого мы бежим туда, где ждет, может быть, засада или ловушка. Но поскольку мы делаем это, хотя и сами удивлены, а наш бег такой злой, безоглядный, на лицах наших, в тяжелом дыхании, в незвучном мелькании ног, в напряженных плечах, шеях, в разведенных локтях, во всем растущей уверенность, что вот сейчас мы навалимся, сомнем врагов, не ожидавших, что так вслепую рискованно мы бросимся вперед. Грузно тяжело и впереди всех бежит переход старший. В его бесформенной и каменно-серой от брезента спине, в набыченной голове, в густом дыхании одно — добежать, добраться, наконец освободиться от самого себя невыносимо злого, бессильного перед своим закаменевшим гневом. Мы огибаем бесконечный, все не кончающийся лазняк, и все нет тех, до кого мы стремимся добежать, добраться. И тут увидели. Две минометные трубы, наклоненные в нашу сторону, стоят возле кустов. Брызнула автоматная очередь. Это косач. Мои глаза, замазанные болью, тоже выхватили что-то, мелькнувшее впереди. Я, не целясь, выстрелил туда. Выстрелы ударяют, рвут воздух сзади, сбоку. Один переход бежит, не поднимая автомата, не стреляя. Кусты выпрямились стенкой, и мы увидели их. Пятеро или шестеро убегающих. Они так торопливо и беспомощно пытаются забежать за неблизкий край лозняка особенно один из них, отставший, коротконогий, с отвисшим задом немецких солдатских штанов, что все вдруг окрашивается каким-то жестоким весельем. И самые нелепые, от едкой гарри от бега, и они, и мы кашляем. Бежим, на ходу стучат поспешные выстрелы, вот-вот начнут падать убитые, а они, а мы не можем удержаться от самого простого от надсадного, мешающего кашля. Они почему-то не бросаются в кусты, а все бегут перед нами в виде, наверное, только край лозняка, который их закроет от нас, от наших выстрелов. Чем ближе этот край, тем резче торопливее стрельба. И вот уже, как разваливающиеся что-то по одному падают, направо, назад, налево, двое все-таки заскочили за лазняк а самый последний из убегающих, старательный, неловкий толстяк, еще успевает оглянуться, глаза перекошенный рот человека, видящего свою смерть. Косач, прострочив по нему, тоже оглянулся, предупреждающе строго, чтобы не задерживались возле убитых. Переход бежит, не замечая упавших. «Те, кто ему нужны впереди, ему нужны живые, живые!» И вот они снова, оставшиеся двое. Сначала мы их услышали. Их надсадный кашель, как слабое эхо, отзывается на наш в десяток глоток кашель. Снова выпрямился лазняк, и снова они перед нами, открытые, обреченные, оглядываются. Один тут же выпустил из рук винтовку и, наконец, нырнул, вломился в кустарник а второй все бежит прямо, хотя видно, что сам он чувствует, сознает, что это его последние шаги. Переход перечеркнул его короткой брезгливой очередью и побежал дальше, даже не взглянув на убитого. Нет, раненого. Как после пронесшегося над ним танка, раненый зашевелился и, не поднимая лица, пополз нам навстречу, а руки, окровавленные пальцы... Который он словно разглядывает пристально, так дико похоже на гусиные лапы. Он прополз и замер в трех шагах от меня, согласившись, что да, убит. А мы бежим, следом за переходом, косачом, облитые потом, и никак не можем освободиться от нелепого кашля. Бежим, как бы точно зная, что не эти главные, что главные впереди. «Власовцы, сволочи!» — крикнул кто-то запоздало про убитых. Я оглянулся и увидел, как партизан, на миг задержавшись, перевернул тело толстяка и вытернул из-за его пояса длинную гранату. А ведь правда, винтовки у них не немецкие, да и мундиры вроде пожелтее. Мы еще раз огибаем лазняк, оставляя выбитую не нами дорожку левее, Она ушла из-под ног в задымленные, горящие торфяные дали. И тут мы увидели из-за нам навстречу выбежали люди в зеленом немецком, в касках с автоматами, и в этот же миг из лазовой чащи вырвался, вывалился назад, недавно нырнувший туда Власовец, и побежал навстречу немцам перед нами. И он и мы. Несемся, как скручие, будто над острыми камнями. Сознаешь, как бывает во сне, что надо остановиться, пока не совсем поздно, но уже не в силах сделать это. Не можешь и даже боишься. Пока бежишь, все продолжается. Как только остановишься, потащит тебя, покатишься по острым камням, поливая их кровью. Скрипнула автоматная очередь. «Наша не наша, еще и еще». Немцев выбежало из-за кустов десять, не больше. А мы открыты все, вся сотня, если не полторы. И что-то неотвратимое есть в нас, несущихся прямо на них. Мы это сами чувствуем, сознаем, как бы видим себя. Потому что немцы, вместо того, чтобы залечь и в упор расстреливать нас, метнулись туда-сюда и вдруг, повернувшись торопливыми спинами к нашим выстрелам, побежали. Я невольно оглянулся на нас, на нашу силу, которая так подействовала, так смяла этих немцев. Мне и радостно, и страшно. Гнать их, гнать! Это недолгие уходящие минуты, ты это сознаешь, знаешь, потому что наступит миг, когда кончится. И это погоня по пружинящей торфяной земле, и это чувство. Наш разгон будет продолжаться, но уже как у сорвавшегося скручь. По острым, половящим тебя, Твое тело камням. Переход все несется вперед. Остальных я только чувствую рядом, позади, А его вижу. Глаза мои, заливаемые слезой, Больно вцепились, держатся за него, Как за что-то самое главное и последнее, Что осталось от меня на всей земле. И невольно повторяю его движение. Не то на самом деле, не то лишь мысленно, лишь в глубине собственных мышц, все больше сливаясь с этим тяжелым, огромным человеком, закованным в бесформенный каменного цвета брезент. Медленно-медленно, как бы раздумывая, переход поднимает автомат двумя руками, как тяжелый молот над каской невысокого немца, бегущего прямо перед ним. «Медленно поднимаются локти, руки!» Но чья-то пуля выбила немца из-под автомата перехода, отшвырнула в сторону. Переход, не взглянув туда, настигает уже следующего. Кажется, что он, что ты, не способен остановиться, пока живой. Пока сам не упал, будешь вот так бежать вокруг леса, пока кто-то есть впереди. Немцы, которых мы настигаем и расстреливаем на бегу, все пытаются обогнуть лазняк, закрыться им. А мы не знаем, что, кто там впереди, может быть, лежат уже, дрыдаются нас с пулеметами. Глаза мои совсем плывут в горячей радуге. Синее, оранжевое, красное. Все смазано, расплывается. И я держусь, вцепившись взглядом за темную фигуру перехода, как за саму реальность. Я не знаю, сколько длился наш бег сколько времени сжималась пружина под нашим внезапным напором. Но помнится дикое, неразумное облегчение, как у переставшего бежать, все разгоняясь с каменной крутизны, и, наконец, покатившегося, которое острым холодом полоснуло душу, когда мы выбежали на открытое место и сразу увидели перед собой ждущую, залегшую за торфяными кочками Неподвижную немецкую цепь. Каски, каски, каски. Но переход не останавливается, не падает. И это меня удерживает на ногах, Хотя все во мне сразу каменно отяжелело. «Ложись!» — крикнул косач. «Но тоже не падает, ему тоже мешает сделать это переход. А переход еще быстрее побежал, Отрываясь от нас, от падающих...» Один за другим партизан. Ни стрельбы, ни голоса человеческого. Немая тишина, уходящая, падающая в невидимую, но ну, она рядом, пропасть. Уже на земле, лежа, я ощутил, как что-то пронеслось над нами, будто поезд, срываясь нас нас воздух, срывая меня с земли, заставляя сжаться к ней. Поезд все несся нескончаемый низкий широкий над самой головой над моими плечами вот вот зацепит поволочет, и скромсает пулеметы и автоматы просто воют когда я оторвал голову от пахнущего гарью торфа и глянул сквозь плывущую радугу переход все еще был здесь хотя казалось целая вечность пронеслась но он уже не бежал он стоял и медленно разворачивался лицом к нам, как бы поворачиваемый бьющим в упор пулеметом. Кажется, я увидел и рвущееся пламя, и даже руки немца. Переход развернулся к нам лицом. Оно было неправдоподобно спокойное, прислушивающееся. Человек все не падает, но над ним несутся низкие легкие тучи и кажется, что там он падает, как вершина спиленного, дрогнувшего, но еще неподвижного внизу дерева. С момента, когда он упал, и мои глаза потеряли его, кажется, что именно с этого момента все изменилось. Мягкие торфяные кочки вскипают перед глазами, они дымятся, брызжут, не закрывая, а указывая путь к твоей голове когда такой грохот, рев, кажется бессмысленным занятием стрелять. И надо поскорее выстрелить, чтобы ощутить, что можешь хоть на миг все заглушить. Косач жив. Я вижу его перед собой. Он тоже прострочил из автомата и все поворачивается назад, ищет. Мне кажется, что он мой взгляд ищет. Требовательный, нетерпеливый. Я поднимаю голову, хотя так тяжело оторвать ее от земли, от рыхлой кочки. Губы косача что-то говорят, кричат что-то сердитое, а я не могу разобрать в громе и грохоте смерти. И, наконец, сквозь недолгую тишину в обход, на штаба! И рукой махнул, округло показал, как бы обнимая лазняк. Нет ничего гаже, но и веселее. Отходить под огнем, когда не убегаешь, нет, не гонят тебя, а сам должен уходить по делу, по приказу. От близких пуль что-то в тебе сжалось до точки, но не захватывая всего тела, которое, наоборот, сделалось предательски огромным, неловким, отовсюду видимым. Каждый человек, мимо которого проползаешь, черта тобой преодоленная и оставленная. На ней чья-то жизнь и чья-то смерть, но уже не твоя. И в упор или вслед тебе тревожно-вопросительные глаза, взгляды, что, отходим, так плохо? Или гневные, требовательно презрительные? уползаешь, хочешь, чтобы я тут, а ты? Отвечать, объяснять некогда. Ты должен видом своим показывать, что не убегаешь, не струсил, что ты послан, тебе приказано ползти назад. До спасительного края лозняка еще далеко. А глаза, чужие глаза, все охватают меня, спрашивают, требуют. И надо быть веселым, легким, чтобы сразу понятно было, кто и зачем ползет. С таким лицом не убегают. Я плохо вижу и потому улыбаюсь. На всякий случай всем. И убитым тоже. Несколько раз меня по собачьи рвануло за рукав, за локоть. Замираю, ожидая, что вот сейчас всему конец, и появляется с трудом подавляемое желание вскочить на ноги и бежать, бежать туда, где край леса, за него. Туда отползают раненые, туда их тащат. Глаза у раненых изумленно остановленно детские, будто человека сразу отбросило далеко-далеко от того, чем еще миг назад жил. За их много. Раненых тут звучат голоса, стоны. Отсюда и бой слушается по-другому. Уже не сплошной нависающий грохот рев, а и раздельные выстрелы, очереди пулеметные, автоматные. Они то сцепляются многозубо, то одна за одной катятся и вдруг затихают на время. Такой бой надолго, пока бы и припасы есть, только бы хватило у нас патронов. На лицах, на руках подпорванной одеждой людей ползущих куда то уносимых или спокойно мертво лежащих вспыхивающие размытые красные пятна я ползу я пробегаю мимо дальше а в глазах это и все не уходит я повторяю может быть даже не вслуха про себя командир мне приказал я к первой роте косач бегу уже во весь рост там где недавно мы преследовали немцев Вот и они, убитые. Оружия возле немцев уже нет, и лежат они не так, как упали. Это сразу заметно, трогали или нет убитого. Даже не знаю, по каким признакам, но заметно. Убитым всегда остается последнее движение, последняя попытка спастись. И всегда они по-разному лежат. А эти все одинаково, лицом кверху. Я пронесся над неподвижными глазами мертвых и некоторое время бежал, как бы забыв, куда, зачем. Нет, я к штаба. Ничего еще не кончилось. Мы должны, нам надо в обход, сзади зайти, выручить своих. Переди меня поджидают власовцы. Они дальше от стрельбы, от боя. Смерть настигла их раньше. В телах, в позах больше мертвой распластанности, тяжести. Как давно все это было. Вот тут мы и убежали, а они перед нами спасались от нашего гнева, от смерти, а переход их преследовал, мчался навстречу собственной смерти. Бой все гремит, длится. Неизвестно, что будет через пятнадцать минут, через полчаса со мной, а я уже вспоминаю бой, как что-то давнее и далекое.